Глава четвертая. Можно еще кусок кулебяки? Попросила киса. Впереди ланч, напомнила я. Пирог с яблоками лучше любого угощения, улыбнулась молодая женщина. Правда, киса? Да, тетя Вероника, согласилась девочка и схватила самый большой ломоть. У вас очень мило. похвалила я. Уютная гостиная. «Просто чай, кофе и домашняя выпечка», — отмахнулась Вероника. «Лёша, кучер, мой муж. В Москве жилье дорогое, своего у нас нет, на зарплату только комнату в коммуналке можем себе позволить. И вдруг нам повезло. Елизавета Михайловна дом предложила с условием, что мы за животными будем следить, экскурсантов угощать. Мы теперь живем в хоромах и счастливы». «В чужих», Раздался из темного угла дребезжащий голос. «И Алексей тоже не свой». Лицо Вероники приняло несчастное выражение. «Мама, хочешь чайку?» «Сама эту гадость пей. Во рту потом вкус, будто кошки туда нассали». Донеслось в ответ. Вероника покраснела. «Киса», — тут же сказала я, — «если вежливо попросить, Алексей тебе еще разочек покатает». «Да, да», — обрадовалась Ника. «Только оденься потеплее!» «Ура!» — завопила девочка и унеслась. «На редкость, шумный ребенок! прокряхтела, выходя из темноты, грузная старуха. «Ника, если родишь, живо тебя выгоню! Хочу жить спокойно!» «Мамочка, может, пирожка кусочек?» — засуетилась Вероника. «Что у тебя со слухом?» — буркнула бабка, которая вначале показалась мне одетой в грязный мешок. Но, присмотревшись, я поняла, мать Вероники одета в нечто дизайнерское, скорее всего, очень дорогое. В ушах у сердитой бабки блестят бриллиантовые серьги, на пальцах сверкают кольца. Тяжелым шагом она приблизилась к столу и опустилась на стол. «Мамочка, пирожка?» — повторила дочь, втягивая голову в плечи. «Идиотка!» — коротко ответила маменька. Даже коза с трех раз поймет, тошнит меня, понос, умираю я, все из-за тебя, дура. На глаза Никина вернулись слезы, но она мужественно попыталась их скрыть. Кто-то в дверь стучит. Пойду посмотрю. Вы тут пока отдыхаете, пирог ешьте. А вот, кретинка! Вздохнула старуха, когда дочь вышла. Сто раз ей говорила плохо, мне и пироги купленные, не самая клиентейка печет, отравлены они. — Жизнь тяжелая, вдова я. В санатории живете? — Да, — ответила я. — Давно приехали. — Вчера, — уточнила я, хотя мне совсем не хотелось общаться с хамоватой особой. — Лучше сматывайтесь, от Ритки поскорее, — отрубила старуха. — Знаете, сколько мне лет? — Поглядите, отвечайте. Неприятная собеседница не выглядела юной. Но если далеко не молодая женщина просит определить ее возраст, придется солгать. «Полагаю, что пятьдесят», — сказала я. «Меньше», — скривилась бабка. «Сорок пять». «И кто меня сделал страшнее песен из радио, а?» Я не понимала, как на это реагировать, и продолжала сидеть с глупой улыбкой. «Ну, Вероника» оставила меня наедине с сумасшедшей теткой, убежала, и что мне теперь делать?» «Как тебя зовут?» — осведомилась собеседница. «И в лампе, сокращенно лампа», — привычно ответила я. «Анфиса Ивановна Буркина», — в свою очередь представилась женщина. «Дочь моя дура, я ей велела в медвуз идти, а она у Ритки служит, с Лиской дружит. Я Алексея сто раз предупреждала, хоть ты и чужой мужик, но уж лучше такой, чем те, кого она всегда находит». «Имейте в виду, я Нику к себе в квартиру не пущу. Это мои апартаменты. Потом и кровью мне достались». «Мама, Евлампия, гости Маргариты Федоровны», попыталась остановить старуху дочь, входя в комнату. Ха-ха, произнесла Анфиса. «И что? В ее присутствии на голове стоять надо? Из-за кого это, тут, а? По какой причине в дерьме живу? А вы, Евлампия, валите из санатория. Там шабаш». «Пирог, Никен, не трогайте, он грязными руками приготовлен». «Отлично, знаю». «А вообще пейте месяц тесто, в туалет сбегают, руки не ополоснут, и снова суют их в кастрюлю. Отчего у меня постоянно понос? Надоели вы мне. Евгения, принеси молока в мою спальню, да живо. Что за прислуга отец нанял? «Все косорукие, кривоногие, тупые. Эй, как там тебя зовут? Катя, Маша, Галя?» Продолжая на все лады возмущаться, злобная баба ушла. «Простите», — прошептала Ника. «Моя мама, она...» «У нее старческая деменция», — предположила я. «Точно», — кивнула Вероника. «Порой она невероятную чушь несет, невозможную, потом вдруг начинает разумно говорить, и снова не пойми что. У мамы несколько больных тем. Мы с Лизой познакомились в медвузе. Я там некоторое время училась, потом заболела и ушла. А Елизавета в институте встретила Валентина, сына Маргариты Федоровны. Они поженились. С Ритой Анфиса давно дружила. Мой отец и брат Маргариты Федоровны в советское время управляли кинотеатром, а после перестройки они выкупили его, сделали там клуб. Опыт у них имелся. Вероника улыбнулась. Папа невероятно умный. Дядя Сеня тоже не промах. Последний сеанс в те годы в девять завершался. И конец веселью. «Спокойной ночи, малыши!» Но в кинотеатре «Лесной» все только после 23-х начиналось. В полдвенадцатого показывали фильмы не советские, «Феллини», «Бергман», «Антониони», «Французские детективы». Не знаю, где отец все доставал. Буфет с шампанским, бутерброды с дефицитной финской солями. Публика была богатая. Директора магазинов, врачи, творческая интеллигенция. Девочки там крутились. До пяти утра гулянка, потом народ расползался. После перестройки папа и дядя Сеня в Америку рванули. Отец с женой развелся, мать со мной осталась. Анфиса Ивановна представилась мне вдовой, удивилась я. Вероника махнула рукой. Она после разрыва с папой стала говорить «мой супруг покойник» или «я вдова». Очень на отца злится, что он в США прекрасно живет, обзавелся бизнесом, семьей, у него трое детей». Маму он конкретно видеть не желает. Дядя Сеня за океаном тоже преуспел, но он холостяк. Сестре много помогает. Когда у него в Америке дела в гору пошли, он рети денег на гостиницу дал. А у нас все под откос покатилось. Мы обеднели. Я после болезни в мединститут не вернулась. Выучилась на медсестру, работала в клинике. Замуж за Алексея вышла. Жили мы вместе с мамой. У нее всегда непростой характер был. Нам с супругом плохо с ней жилось, а свои апартаменты не купить. Маргарита Федоровна знала о том, что мы мучимся, и предложила сюда переехать, у нее работать. Вот же счастье выпало. Бесплатное жилье, нехилый оклад, свежий воздух, общение с разными людьми. Понятно, что мы за этот шанс ухватились. Господи, такая радость! А потом... Ника махнула рукой. У мамы инфаркт случился. Едва ее на ноги поставили новое напасть слабоуме слабоумие стартовала. «Да так быстро! Матюш уж не молода!» «Она сказала, что ей сорок пять!» — улыбнулась я. «Но в это верится с трудом. Вам-то за тридцать!» «Анфиса Ивановна хорошо выглядит, но все же ей не столько лет, сколько она назвала!» Ника рассмеялась. «Мать в юности слова красавицей. За ней многие ухаживали. Она привыкла в центре внимания находиться». Когда папа в США улетел, она испугалась, поняла, что стареет. И принялась молодость возвращать. Начала всякие косметические процедуры делать, надеялась, что станет юной, связалась с каким-то мошенником. Он ей чудо-уколы ставил, вытяжку и страв. Он многих надул. Мама ему чемоданы, валюты отнесла. Весь запас на черный день спустила. Вот такая история. Теперь она живет с нами. Бросить ее совесть не позволяет, а жить вместе невыносимо. Алеша терпит, молчит и меня трясет. Домой идти не хочется. Есть заведения, где за такими, как Анфиса, прекрасно ухаживают, но мы это не потянем финансово. С деньгами у нас плохо. Спасибо, что бесплатно здесь живем и зарплату получаем. Вот у Маргариты с Лизой все иначе сложилось. Теперь они на коне. Им дядя Сеня пару миллионов дал. Не рублей. У него в Америке крутой бизнес. У свекрови с невесткой редко возникает близость», — поддержала я разговор. «Елизавета очень мужа любил, пояснила Вероника. «А Рита и ближе матери. А вот как бывает. Родные люди друг друга терпеть не могут, а чужие вместе счастливы». «Встречайте гостей!» — крикнул из прихожей Алексей. «Мы с Кисой привезли Свету с мамой, они тоже покататься решили». «Нам дадут чаю?» Спросил за дверью незнакомый детский голосок. Конечно, тут пирог вкусный, ответила Киса.